Посадил на землю возле его квартиры И бесцеремонными ударами кулака по двери разбудил Отти Та открыла и при виде грозной черной фигуры Тотчас испуганно отпрянул назад, а он рявкнул «Вот, привел тебе муженька, старая сука Вышвырни из постели хахаля И на его место затолкай супружника Нечего ему по пьяни валяться у нас в парадной Все там заблевал» За он удалился, предоставив Отти все остальное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 а крепкую выволочку, которая, наверное, все же протрезвила бы его, на улице не устроишь, народу уже многовато. Персики аж вспотел. Челюсти от бешенства судорожно двигались, он клятвенно твердил себе, что непременно выскажет этому змеюну Шубальдеру свое мнение о таких поручениях. Больших улиц приходилось избегать, делать крюк по тихим боковым переулкам. Там персики... подхватывал Клуге под мышку и тащил его так два-три квартала, пока хватало сил. Некоторое время, и мы зрядно докучал полицейский, видимо, обративший внимание на эту несколько насильственную утреннюю транспортировку, и шедший следом за ними через весь свой участок, внуждая сесовца действовать мягче и заботливей. Но когда они в конце концов добрались до Фридрихсхайна, персики в долгу не остался.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 «Но, вероятно, мне можно проведать мужа в Моабите», — взмолнованно воскликнула Розентальша. «Я бы отнесла ему свежее белье. Кто позаботится там о свежем белье и туалетные принадлежности, и, пожалуй, что-нибудь поесть, дорогая госпожа Розенталь?» Отставной советник положил ей на плечо руку, испещренную старческой гречкой и набухшими синими жилами. «Ваш муж не может навестить вас».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 Один раз она уже была возле двери. Твердила себе, если бы я только знала, что они мучают недолго, что убивают быстро и безболезненно, то пошла бы к ним. Не в мне это ожидание, к тому же, вероятно, оно бессмысленно. Рано или поздно меня все равно схватят. И почему важен любой уцелевший? Почему именно я? Дети будут реже думать обо мне, внуки вообще перестанут. Зигфрид в мообите тоже скоро умрет, не понимая, что имел в виду советник